Новая администрация заняла здание старой, успешно изгнав ее остатки. Располагалась она возле Большой Спасской площади, не очень на площади похожей, скорее просто на перекресток. И распространилась как на само здание администрации, так и на прилегающее здание военкомата. У входа стоят два таганрогско-корейских внедорожника в явно недавно нанесенном камуфляже и с надписями «Комендатура». Больше никаких атрибутов власти не видно. Пропуск у меня был уже постоянный, так что, поздоровавшись с охраной и сдав на хранение автомат вместе с разгрузкой, я пробежал сразу на следующий этаж в зал совещания, где и была назначена встреча. На входе столкнулся с Сержем, поздоровались. Крамцов с Лехой тоже были здесь. Сидели на подоконнике и о чем-то трепались. Из зала показалась невысокая молодая женщина с круглым лицом, одетая в натовский камуфляж и с кобурой на поясе. Сказала «Заходим, товарищи». Длинный стол экран на стене, карты области, районы и города. Собралось десяток людей, все или в военной форме, или в милицейской полевой. В гражданском был только я, да чуть опоздавший Олег Кудрявцев, который совещание и открыл. Долгих вступлений не будет. Суть проблемы и так всем известна. Появилась возможность зацепить господина колено, вот это и надо обсудить. Если реально, то приступаем немедленно. Если нереально, то все думаем, как сделать реальным. «Андрей Владимирович», — обратился он уже ко мне, — «ты как автор и инициатор, начинай, доведи обстановку». Я кивнул, встал, подошел к карте. Женщина в натовском камуфляже, не говоря ни слова, подала мне длинную пластиковую указку. «В двух словах предыстория», — заговорил я. «В порядке расчистки территории под будущую работу от всякого вредного элемента, совместными усилиями ребят из пламени», — я кивнул в сторону Сергея с Лехой, — Военных из Нахабина и наших бойцов удалось ликвидировать банду некого Сухого. Кого-то наглушняк, но большинство взято в плен. Это которые возле Рижского шоссе орудовали, уточнил седой крупный дядька в милицейском камуфляже, что-то помечая в блокноте. Они самые, подтвердил я. Из показаний пленных удалось выяснить, что банда специализировалась на захвате мирных граждан для продажи в качестве рабов. «Основной? Нет. Единственный покупатель — наш друг Колено, который использует рабский труд на всех своих производствах. Так ведь?» Кто-то кивнул, кто-то просто промолчал. «Передача рабов всегда происходит вот в этом месте», — я ткнул указкой в уже помеченный объект. «Вроде как новый торговый анклав, фактически принадлежащий небезызвестному подмосковному базару, которым управляет лично зять. Он же Валера Воропаев, взять такого большого человека, как «Братский». «Да, тот самый кивнул я на чей-то вопрос». «А что с самим братским сейчас, интересно?» спросил вдруг Олег. «А кто его знает? Пропал с началом проблем, вроде», ответил Серж. «Я продолжу», поинтересовался я, после чего и вправду продолжил. Зятя сам был замечен в работорговле, и похоже, что сами базарные при случае этим не брезгуют. «Это мне уже ребята подсказали, не знаю, что известно нам по данному вопросу, я все же человек здесь новый». «Известно то же самое», — пробасил седой здоровяк в камуфляже. «Продавали они людей, сведения верные». «Важно, что», — вернулся я к основной теме. «Так это то, что колено приезжает на обмен или куплю-продажу, уместь не сказать, водой». «Так утверждают пленные. По Волге и в водохранилище». М -м, «Разумно», — сказал Серж, вставая. «Мы не знали». А что, все верно, вокруг Твери военные патрулируют, могут и проверить. У них с коленом нейтралитет, но это же до поры до времени. По тому берегу еще проблем не ездить. А так он прямо из Медного, наверное, выходит, грузит товары вот сюда, в Тверцу, он постучал указкой по карте. Очень разумно, никаких лишних проблем. Ничего. А того, забрал я у него указку, что пленные готовы сотрудничать и берутся вызвать колено на стрелку. Со стопроцентной гарантией. Но это надо делать быстро, пока не пошла информация, что банду снесли. Приедет кто-то к ним в гости и найдет раздолбанную базу. Там по ним из танка стреляли. «Атаковать базу зятя?» — спросил молодой военный с капитанскими погонами. «В принципе, возможно». «Что скажешь?» — обернулся ко мне Олег. «Ага, он мне инициативу старательно подсовывает. Если все пройдет нормально, будет у него еще один верный союзник и друга брата, и человек ему обязанный». «Не пройдет, вот и крайний. Есть в кого пальцем ткнуть». взять и атаковать все же не надо», — ответил я. «Сначала тоже так думал, но потом мнение сменил. Корень зла — колено. Он рабов покупает, то есть создает спрос. Не будет спроса, никто не будет людей ловить». «Ммм, возможно», — снова влез с седой. «Вторая проблема будет в том, что взять принадлежит к такой группировке, как базар. Насколько я успел выяснить, группировка эта сильная, к ней разные люди примкнули». «Себя в обиду не даст, и кроме того, она в своем секторе работает в плюс. Вся торговля почти через них идет. И в беспределе там никто не замечен. Приезжих берегут, порядок поддерживается. В общем, не тот противник, с каким стоит сразу портить отношения». «И?» — вновь Олег. «Колено надо уничтожать еще по пути туда, вместе с его корытом. И гарантировать, что никто не всплывёт». «Ну, предположим», — кивнул он. «Ты как себе это видишь?» «А проще некуда». Засечь его выход, выгнать прямо на берег пару танков, а заодно пару резиновых лодок с моторами подготовить, чтобы потом поверхность реки прочесать. И все. «Мы туда с танками не пройдем, это исключено», — сказал сухощавый военный в горке без знаков различия. «Там чужая территория, нас так просто не пропустят. А если и пропустят, то стрелять не разрешат». «Верно», — согласился я. Если ограничиться уничтожением самого колена, а если задачу расширить до поглощения и раздела его бизнеса, то не только пропустят, но и сами танки выделят. А с чего это они согласятся, удивился Седой. Им колено дышать не мешает и даже торф со шпалами дает, у них к нему претензий нет. Претензий нет, но все равно не откажутся, ответил я ему. Просто потому, что колено очень плохой. Его не жалко, он по факту вне закона. До него просто руки не доходят. Если предложить нормальным людям мало того, что стереть его с картины, то есть сделать доброе дело, но еще и делянку поделить с большой для себя выгодой, то они точно не откажутся. А вступиться за него, насколько я понимаю, особо и некому. Были у него отношения с Бурковским центром, но у них сейчас своих проблем хватает, так? Так, у них там черти что сейчас творится, подтвердил Седой. Олег Борисович, что скажете, обернулся он коллегу. «По мне разумно», — ответил тот. «Надо срочно выходить с ними на переговоры, и если согласятся, то действовать». «Серега?» — повернулся он уже к брату. «Согласен, надо планировать. Брать вертолет и гнать в мигалова нечего время терять. Что военные скажут?» Капитаны военные в горке не возражали. Решение было принято. Седой, оказавшийся кем-то вроде начальника местной разведки и контрразведки, увел Крамцова с Лехой на предмет получения с них информации по базе бандитов в Васильевском МХе. Колесо закрутилось. Олег остановил меня, спросил. «Ты как, с нами планируешь лететь?» «Нет, ребята, лететь с вами я не планирую. Там уже внешняя политика начинается, а заодно и лишняя известность. Совсем лишняя в стиле. Вот этот мужик придумал, как завалить колено и поделить его делянку». «Нет, я так высоко не лезу, мне реклама не нужна». «Да зачем?» вроде как удивился я. Я все равно там не знаю никого, и пользы с меня ноль, и своей работы хватает. Тут еще одно дело, надо пока приватно обсудить, а ты уже решай сам потом, как дальше его проводить. Да, заинтересовался он. Заинтересовался. А заодно обрадовался, что я знаю свой шесток. Не лезу представлять анклав в других местах. Не толкаюсь боками с мудрым руководством. Забавно, но бюрократические правила, наверное, умрут только с последним человеком. А так они вечны, как проституция. А мы еще подарок ему. Руководство Нахабинского анклава просило о приватной встрече. Они хотят оттуда откочевать в нашу сторону на пустую территорию. «Под нашу крышу», — сразу уточнил он. «В какой-то степени, с сохранением автономии, насколько я понимаю. Но анклав сильный, со своими проектами. Отнюдь не голодают, да и как военная сила хоть куда». Момент судьбоносный. Я свой успех в нем уже сейчас застолбил, а вот на обсуждение проект вынесет уже первое лицо, то есть сам Олег. Да я знаю, что хоть куда, задумался он. Пошли ко мне в кабинет, обсудим быстро, время есть еще. Кстати, по твоим делам, у тебя все в порядке, помощь какая-нибудь нужна? Да так, по мелочам больше. Ржев, Тверская область. «Хорошо в парной, так хорошо! Запах березовых веников, мокрого дерева, горячего пара!» «Мама, как хорошо!» — простонала она. «Ты, сволочь, ты полтора года меня уже не парил. Я даже забыла, как это вообще бывает. Баня — место семейное, а я все время одна». «Ну, вспомнила, вот!» — ответил я резонно, встряхивая двумя вениками, чтобы листья в пару снова нагрелись. «Я и сам чуть не забыл, как это вообще делается». Веники со звонким мокрым шлепком прилипли к ее коже. Маша вздохнула и потянулась, скрестив ноги в щиколотках. «Золотая, а ты как-то еще красивее стала», — сказал я, отдуваясь. «Кого-то парить занятие трудное, особенно когда пару много и температура зашкаливает. Зато и жене удовольствие, и себе настоящая тренировка». «Да ладно, разве что похудела со всеми этими проблемами», — сказала она. «Я тут чуть вообще не поблекла и не увяла в одиночестве, а когда связь прервалась, так не знала, куда девать себя». «Ну, не знаю, на тебе не отразилось». Веники равномерно плюхали, и я тяжело дышал, под по лицу ручьем лил. «Боже, как же я без всего этого жил столько времени!» «Всего-то два дня прошло, как мы здесь обосновались, а уже прошлое, как страшный сон. Вроде бы спал и кошмары видел, а теперь проснулся, наконец». «Отразилось», — сказала Маша, — Десанж закрылся, придется не краситься. Корни лезут, видишь. А краситься чем попало, не хочу. Буду свой цвет отращивать. А как это все делать? Постричься, что ли? Я не знаю, развел я руками с вениками. Тут я не специалист, сама понимаешь. А что нужно? Нужно пережить тот момент, когда корни отрастут так, что на улице не покажешься. Правда, сейчас почти у всех женщин такая проблема. Присмотрись. Да заметил я, присматривался. Хочешь, прорвусь в десанш на тверской и вывезу оттуда все их запасы. Все равно в Москву надо будет съездить. С ума сошел, аж подпрыгнула на полке Маша. Даже не думай. И в Москву соваться не смею у тебя семья на руках, забыл? Нет, не забыл. Сегодня вместе с переделанным речным трамваем утопили колено. А еще Васильевский мох был занят военными двух анклавов, равно как был конфискован дом бандитов в Медном. Приближенных его частично арестовали, частично постреляли при взятии. «А я дома. Точнее, был на работе, а потом домой пришел. Все, больше я самостоятельно в такие дела не лезу. Я теперь начальство. Поучаствовал в планировании, в штабе посидел, и все, достаточно. Я свою долю приключений по пути домой под край выхлебал, нехрен дальше лезть куда не надо. Завтра опять в Нахабино поеду, на 3-4 дня. Выберусь со своими на автомародерку, поедем в Москву за машинами подходящими». Может, даже и постреляю, но больше посмотрю, как процесс организован. А потом обратно, в свой кабинет на сервисе руководить. К чему и стремился, собственно говоря. Не мальчик уже за приключениями гоняться. А между тем, Серж сегодня сказал, что меня вроде как проталкивают в руководителя направления, а это в новой системе ценностей, что-то вроде отраслевого министерства. Постоянную охрану, кстати, прикомандировали. Колю прапорщика и троих его бойцов. «Так, охрана мне не нужна, но вот если по дорогам гонять вне предела Анклава, то все совсем по-другому выглядит. Ну и боевой подготовкой сотрудников они так и будут заниматься». Крамцов, кстати, какую-то премию получил за помощь в разработке планов атаки на Васильевский мох. Видел его сегодня, довольный до ужаса. Не знаю даже, что ему наша власть отвалила. А завтра он с нашей колонной обратно отправится. Вернется к рутинному занятию разведки бандитских банд. А что, полезное дело». Все, не могу больше, вскочила с полка Маша и рванула из парилки. Из предбанника послышался плеск воды, тихий виск, затем шум душа. Вода у нас здесь артезианская, ледяная, а тут под душем еще и огромная деревянная бадья стоит, чтобы уже с головой нырнуть можно было. Доживем до зимы, будем в снегу купаться, вообще благодать. Когда я из парилки выскочил, жена уже у самовара сидела, за деревянным столом из скобленной сосны, чай разливала. Заскочил в бочку, окунулся с головой в ледяную воду, вынырнул. Хорошо. Как есть хорошо, как в рай живым взят. Опять перехватил взгляд жены на свежие дырки от дроби. А хорошо затягивается, кстати, неожиданно быстро. Тут наврать не удалось, она все же не совсем того. Сказал, что попутчик с ума сошел, за мертвяка принял, да и пальнул. Не надо ей всего знать, а то потом всего и бояться будет». Я даже про Дрику с Сэмом рассказывать не стал, потому что это мое. Она их не знала и никогда не узнает, ну и про случившееся тоже знать нечего. Я их хранил, я и помнить буду. Винтовку Дрики поставил в пирамиду в спальне. Заказал столерам, так они этот шкаф за один день соорудили. Привычный уже товар. Выставил все, и свое, что привез, и то, что у Маши было. Целая батарея получилась. Ну и Хорошо. Полной безопасности все же уже никогда не будет, как мне кажется. Недаром же и дети у нас на втором этаже. Это чтобы путь к ним мимо нас был. И не сговаривались, а подумали одинаково. В Ржеве, кстати, были каникулы, так что все трое отдыхали и развлекались. Юрка нашел даже друзей каких-то в поселке. С ними весь день не пропадал. Револьвер, кстати, он постоянно носил с собой. Я настоял. Просто пообещал, что если узнаю о хулиганской стрельбе, то отниму и уже не верну до совершеннолетия. И каждый вечер проверял на предмет того, насколько ствол чистый. Он поверил. Да и не он один. Весь мелкан в округе, как я заметил, плавно перешел детям. И вроде пока никаких несчастных случаев не было. Стрелял он только со мной пока, зато ежедневно, и из револьвера и из конверса М-16. Пусть учатся. Дети теперь все этому учатся. Такие времена настали. Сели чай пить. Под окном, в обнимку. Слышно, как во дворе младшие бесятся, хохочут. Где-то собаки лают, лениво так, для порядку. Где-то две тетки перекрикиваются, машина проехала. Жизнь своим чередом идет, и мы вроде как место свое в ней нашли. Хорошо, когда такое место у тебя есть. Работы по оборудованию базы передовых мародерских операций кипели. Выделенное военными место оказалось таким, что лучше и не надо. Там же застал Дмитрия Бороду, уже вполне по-свойски общавшегося с людьми Валерьяныча. «Эй, борода!» – кликнул я его, заодно вспомнив, о чем хотел поговорить. «Чего тебе, благодетель ты наш? Душегубный!» – прищурился тот ехидно. «У вас же там дети есть, так?» – ну, чуть растерялся он. «А ты им образование как давать собираешься? Выучить грамоте, а потом пусть гайки крутят?» – поинтересовался я с подковыркой. «Ну, растерялся он еще больше. А что предлагаешь?» «Предлагаю?» – вроде как удивился я. «Это ты предлагать должен, ваши же дети, не мои». В Ржеве нормальные школы работают, и жилплощадь свободная пока найдется. Мой совет — отсылайте семью туда и переходите на вахты, или как по-другому, как с женами договоритесь, но чтобы дети в школу ходили. Думай. Ага, малость растерявшись, ответил он, на чем я его и оставил. В Нахабине, кстати, школы не было, но это потому, что руководство все равно планировало до осени завершить переселение, так что тут ему не помогут. Попутно территория базы, как ее уже начинали называть, кардинально укреплялась. Всеми силами. Те, кто будет здесь работать, могут чувствовать себя в полной безопасности. Причем не только от мертвецов, но и от людей. «Дюх, ну что, какие у тебя планы?» Это мы с Ивановым Рабиновичем столкнулись. Тот, как всегда, озабоченный чем-то до невозможности, пылил по территории, придерживая на бегу автомат. «Домой надо мне съездить, к себе», — сказал я. Санька возьму, да изгоняем. Забрать хочу кое-что, да и вообще попрощаться хочу с домом. охрану? Не сейчас, покачал я головой. Это свое. Не хочу целой колонной. Связь просто возьмем и поедем. Да, задачился он. Ну, хо, плоды. А мне-то можно, не чужой все же. Да у тебя дел полно, небось, удивился я такому предложению. Дела не член, стояли и стоять будут, разберусь, отмахнулся он. Ты ведь ненадолго? Туда-обратно планирую. Тогда давай вдвоем изгоняем раздела такое интимное. Мне осталось только спасибо сказать. Знаю, что так нельзя, но вот вдруг меня понял. Есть что-то, что не хочется делать публичным. Связь в Мегаджипе и так была нормальная, установили, поэтому я просто проверил на месте лиминими, а Игорь притащил и забросил в багажник цинквогов. Мало ли что бывает. Я забрался назад, сложил второй ряд сидений и сказал. Готов? Поехали. Выпустили нас без вопросов, хоть Николай здорово нервничал и угрожал начать преследование. Но вроде бы тоже понял, что не надо. Да ладно, прорвемся. В сторону пламени дорога свободна была всегда, там не разбойничали. А от пламени до моего дома рукой подать. Ну, может и не подать, но все же не слишком далеко. Дорога совсем пустой не была, все время кто-то навстречу попадался. А пару раз и обогнали, все больше грузовики. В основном по две-три машины вместе, все груженные. Люди сплошь с оружием, но видно, что не бандиты, а мародер теперь стала профессией мирной и даже благородной. Выбор-то простой, не вывезешь добро из мертвого города, оно и вовсе пропадет. А так хоть польза от него будет. Это теперь как полезные ископаемые добывать. Появились новые указатели, намалеванные все больше от руки, но крупно и заметно. Указывали на самые разные анклавы, даже реклама каких-то услуг уже предлагалась. А за пламенем, на которое тоже немало стрелок указывало, показались стрелки, базар. А к ним до да кучи целые рекламные щиты с описанием тех благ, которые там можно найти. И движение на дорогах еще усилилось. И все больше в сторону этого самого базара. Потом показался забор нашего поселка. Все знакомое до невозможности уже какое-то чужое. Бывает, что на месяц из дома уедешь, а потом вроде как свою комнату не узнаешь. А то ты уехал давно и чего только приключиться не успела. Ворота на распашку, в поселке пусто. Совсем пусто. Ни машин, ни людей. Два крайних дома за воротами выгорели дотла, одни кирпичные коробки остались. Мой-то хоть цел. Вел машину медленно оглядывались. Мало ли кто или что решила здесь себе базу организовать. Да и, честно говоря, боялся свой дом увидеть таким же, чтобы торчащие остатки стропил и закопченные стены. Но нет, свернул свой проезд и сразу увидел. Как стоял, так и стоит. «Почему-то ожидал его увидеть с покрытыми пылью стеклами, заброшенным, но ведь на самом деле всего четыре месяца прошло. Нет, даже три с тех пор, как его покинули. Все на месте, даже, блин, даже машина жены во дворе стоит, как будто так и надо. «Что, бросили Ауди, что ли?» – удивился Игорь. «Ну а что с ней делать теперь? Бросили, естественно. Остановились». Вышли из машины, держа автоматы на изготовку. Нет никого. Никто не бросается, никто не выглядывает из окон. Пусто. Ворота просто на задвижку закрыты. Просунул руку, откинул. Затем мегаджип загнал во двор к самому крыльцу, беспощадно наехав на неухоженный газон. Снова вышли. Покопался в кармане. Вот и ключи. Даже странно как-то. Поднялись на крыльцо. Оно у нас высокое. Сунул ключ в замок. Кто-то отомкнулся легко, почти беззвучно. Открылась тяжелая дверь. Принюхался. Нет вообще никаких запахов. Вроде как немного полиролию для мебели, или мне даже кажется. Свет. Света нет, естественно, откуда ему браться. Генератор они с собой увезли, потом в пламени на общественные нужды передали. Дюх, ну ты давай, глядись пока, а я на крылечке покурю, сказал Игорь. Опять деликатность проявил, понял меня. Спасибо, вечно мы с тобой друг друга с полувзгляда понимали, а то и без взглядов, а так спинным мозгом. Зашел сразу в спальню. Да, кровать здоровая и классная, но тяжелая жуть. Возни с ней дофига. Напротив тяжелый английский комод. Над ним зеркало. Встал, посмотрел на себя. Лысый непривычно, сбритые на волосы только начали отрастать темные, местами седоватой щетиной. Шрам на скуле от приклада, над духом борозда пропахана. Я вот о зеркало на себя и раньше смотрел. «До отъезда. Большая разница с тем, что туда смотрит сейчас. Если не считать всяких побитостей и потертостей на морде, так и небольшая. Немного ведь времени прошло. Это если внешне. А если в глаза заглянуть, так вроде как и другой человек вовсе. Как будто этот другой где-то внутри меня сидит и через мои глаза выглядывает. Как у зомби эффект, так сказать». Какое-то время назад я уехал отсюда обычным московским коммерсантом. Крученым, сообразительным, но не более того. А кто приехал обратно? Ну-ка, посчитай на досуге, сколько ты душ в страну вечной охоты отправил, а? За каких-нибудь четыре месяца. Сначала рефлексировал хоть на эту тему. Когда-то и папу с сыном пожалел, не убил, из-за чего впоследствии погиб мой друг. А потом? Потом вон, дед мира скормил мертвякам и не моргнул глазом. А на днях так и вовсе 7 человек застрелил, и никаких ночных кошмаров. Более того, я даже и вспоминал-то про этот случай только в контексте, если... А так недосуг было. И кончил я их уже почти с коммерческой целью. Свой бизнес заранее от проблем спасал и спас. Понятно, что человеки были мусорные, которые чужой жизнью кормились. Но больно легко мне это решение далось. Сразу и без всяких сомнений. Ну и что из всего этого? Я на темной стороне или так и надо? А хрен знает. Убил я хоть одного хорошего человека? Сомневаюсь. Помог хорошим? Да, пожалуй, что те же голландцы, что у бандитов в лодочном сарае жили, по домам вернулись. Нет, не хрен всякой дурью голову забивать. Тут помимо разума и рассуждений логических, есть еще один фактор. Тот, что мой товарищ один давний называл «чуйкой человеческой». Можно говорить про себя все, что угодно, и даже убедить самого себя. Но все равно где-то в глубине души что-то будет тихо-тихо говорить тебе правду. Кто ты такой? Неправильно ли поступаешь? И никто пока не шепчет мне, что я злодей. А я ведь прислушиваюсь. Честно. Отодвинул резко ящик на себя. Так. А тут добра -то на вывоз. У нас ведь даже с постельным бельем проблемы. А тут его так... А сумок в подвале полно. Эпилог. Сумки лежали в мегаджипе горой, а поверх всего, придавив с собой две кроватные спинки, лежал огромный матрас. Оба мы были взмылены, потны, красны. «Дзюх, ну ты вообще!» «Тебе что, никакая другая кровать никак?» — спросил Игорь, обмахиваясь козырьком кипи. «Чуть не сдохли же под ней, а матрас так вообще капец». «Матрасы всегда тяжело таскать», верно, кивнул я и с жадностью приложился к фляге. «Жажда, блин, матрасы, да, охренеешь, таскавшие их, ухватить не за что, гнуться. А этот еще и скользкий, скотина, ладно, справились же». «Справились», кивнул он, «но надо было людей брать, ты даже телевизор и схватил». «Так не все же, а в Ржеве уже телевидение есть, пригодятся». «Диски взял, слушать буду, одежды нагреб, знаешь, сколько тут всего оставалось». «Нет, не знаю. Не таскал только что». «Опа! А это что?» — вдруг подскочил он. «Мутант, мля!» — сказал я, опуская руку на рукоятку автомата и перекидывая рычаг переводчика на автоматический огонь. «Осторожно!» Похожая на огромного бабуина тварь смотрела на меня через решетчатый забор одного из участков, как обезьяна в клетке зоопарка, опустив жутковатые когтистые грабки на стальные прутья, медленно покачиваясь взад-вперед. И почему-то не пыталась атаковать к большому моему удивлению. И тогда я просто притормозил напротив, показал чудовище в окно, отставленный средний палец и крикнул «Хрен тебе, а не моя кровать! Понял? Нет?» и опять нажал на газ. Мегаджип, прыгнув двигателем, сорвался с места. Аморф с тупым недоумением так и смотрел нам вслед. Конец книги.